Глава одиннадцатая Убегает от одиночества, Родион, оставшийся от службы, время тратил на бесцельные шатания по городу. Месяц назад он постерегся бы появляться в людных местах и за последний быть узным, а тут вдруг ему на все стало наплевать. Петербург был еще маленьким городом, и считать с пригородами, то тысяч семьдесят жителей, может, и наберется. Люди богатые, знатные, все друг друга знали. Дня не проходило, чтобы Родион не сталкивался на улице нос к носу с кем-нибудь из старых знакомцев. Они не замечали сына опального дворянина. Проходили мимо, не только не удостаивая его поклоном или взглядом, даже не проявляя ни минутного замешательства, когда человек раздумывает узнавать, не узнавать. Прямо тоже было и в канцелярии. Родион не навязывал себя служивцем и не отвечали ему полным равнодушием. Родион жил задыхаясь. В свежим, прозрачным прозрачном воздухе Петербурга ему не хватало кислорода. Боже мой, как это странно, чувствовать себя бестелесным. Родиону казалось, что его не замечают не только разряженные сановники и дамы в париках, но и обыватели, и городская черень. Торговец с горячими блинами уложенными в деревянном подносе, продавец битня с горшком на лямке, разносчики овощей и рыбы — Все они громко звали покупателей, но не его. Он казался себе тенью потерявший хозяин. Темен Петербург зимой странен и на город не похож. Редкие строения, верфи, сараи, одинокие дворцы со островерхими крышами, занесенные снегом парки, мерзшие в лед корабли, скопища призраков. Любимым местом прогулок стал вечерний летний сад. Разбитый на правильные аллеи, с уснувшими на зиму фонтанами, украшенные статуями, изображающими персонажей Басина Зопа, сад был почти безлюден. Редкая фигура мелькнет между деревьев и тут же скроется. Холодно, сыро, все путники торопятся к теплым печам. Именно в летнем саду в голову Родиону пришла разумная мысль написать в Москву по оставленному отцом адресу к Стряпчему Лялину и выяснить местохождение князя Матвея Козловского, если, что тот вернулся из Парижа. После посещения отцовской усадьбы Родион самым тщательным образом обследовал спасенные ключницы на бумаги. Большую их часть составляла деловая переписка по поводу овечьего завода, картонажной фабрики. Оказывается, у отца все было готово, чтобы наладить производство бумаги. Еще Родион обнаружил письмо отца к матушке, которое тот писал из границы. Эту переписку Родион читать не стал, негоже при живых родителях интересоваться их любовными изъяснениями. В бумагах лежал также черновик делового письма, без начала и конца, потом как-то неуверенно развивалась мысль о перенесении шведского судопроизводства на русскую почву. Словом, Родион не обнаружил никакой подсказки для разгадки тайны, связанной с портретом тетки. Ну, что ж, он будет считать, что его версия с Плутархом верна. Если отец свою тайну не загоди готовил, а в последний миг, когда драгоны вошли уже в дом, то, стало быть, он мог сунуть что-то в книгу, перед что-то и следует искать. Но для того, чтобы наведаться в библиотеку Миниха, ему нужен помощник. Флору туда не возьмешь. На роль помощника очень сгодился бы молодой князь Козловский. Было и раздражение, которое вызывал князь Матвей Прошло. Более того, Родион обнаружил, что относится к нему с симпатией. Айс Козловский, товарищ по несчастью, он поймет. С ним можно поговорить. Во время разговора он не станет пугливо отводить глаза. Ругаться, наверное, будет. Лишился наследства, лишился всего. А что он, Родион Люберов, предлагает ему взамен? Подряд тетки с в придачу. Но это лучше, чем ничего. Будем мы распутывать этот клубок тайн вместе. Только один раз Родион наведался на посмотрел издалека родной дом. Там шла новая жизнь. Маляры красили фасад, светили какие-то люди, втаскивали в дом укутанные соломой ящики. У подъезда стоял солдат на часах. А потом Родион увидел сон. Сидевший на лавке белоголовый грустный человек, на котором молодец оторванная ряса столи плащ в длинных складках ничем не походил на батюшку, но, как это часто бывает во сне, Родион твердо знал, что это он, страждущий. Отец молча смотрел мимо Родиона. И тот, смущаясь и томясь, ждал, что вот сейчас войдет мать, и тогда он сможет, наконец, задавать вопросы. Но мать не приходила. Не выдержав, начинал искать ее взглядом по углам помещения, но там была чернильная темнота. Он всматривался до рези в глазах и тьма вдруг рассеялась, превратившись в заснеженное поле со строками буяна. Кисточки от светшего бодика, он их видел, ясно были присыпаны инием, как солью, а дальше необъятность, ветер гнал по поземку по твердому нас до самого горизонта. Сон был длинный, мучительный, тем страшнее дело, что в нем ничего не происходило. Только сидел на лавке отец, дул ветер и длилась тоска. На утро Родион понял пора и пошел в тайную канцелярию. Чтобы не дразнить, он решил назваться дальним родственником матери, Орловским помещиком волку. Канцелярия для тайных разыскных дел размещалась за стенами Петропавловской крепости, в одноэтажном, выкрашенном в розовый цвет чрезвычайно приличном здании. Просторные на и синий направо светлица секретаря, налево подъячная комната. Далее коридор, в который выходили двери прочих покоев. Главное разыскное учреждение, наводившее ужас на всю Россию, выглядело весьма безобидно. Родиона принял канцелярист Иванов. Худой, чернявый человек с ухоженными, чрезвычайно суетливыми руками. — По делу Люберова? Так, — Так-так, надо справиться с опросными листами и определениями. Зайди через неделю. Матвей вышел на ватных ногах. Стены крепости давили на плечи. Еще он понял, что есть теснота времени. Кажется, время не может быть тесным. Эту реку можно перегородить за пруды. А время никогда. Но время его жизни перегорожено со всех сторон. Его время — это стоячий пруд с тиной, и нет надежды, что когда-нибудь что-нибудь изменится. Вторым чиновником, принявшим Родиона через неделю, был подканцелярист Нектова Лобуев небольшого роста, рыжеватый с бородавкой на ноздре. Волобуев сидел за столом, не поднимая глаз, и всем своим видом возражал крайнюю занятость. Под канцеляриста была очень красивая чернильница, серебряный пузырек с лазоревой перерочатой малью, крышечкой в виде луковицы и длинной серебряной же цепочкой. Глубоко умакивая пировала, Волобуев любовно придерживал чернильницу рукой, и Родион понял, что эту безделицу носит во с собой. Не давая себе труда додумать, по каким я нам признакам, он угадал. Родион решил, что этот с бородавкой, если ему половчее дать, примет. Нам только намекнуть об этом как-нибудь поделикатнее. — Сведения о сестре моей и ее муже, — Родион продолжал играть орловского родственника, — чрезвычайно меня и волнует. Однако обстоятельства и семейные понуждают ехать в родную и К весне, поверитель, загоде надо наготовиться. Всем очень прошу работы по отысканию дел моих родственников как-то ускорить. Я с своей стороны. Паспорт, извольте, — сказал Волобуев, не поднимая глаз. — Паспорт! Ах ты, Господи! Я не предполагал, что сию бумагу надо по себе иметь. Уж в следующий раз непременно я могу встретиться с вами в любом удобном для вас месте, скажем, у гостиного двора на Троицкой площади. Есть желаете, можно в Адмиралтейской стороне. Синий мост вас устроит или у храма. «Святого Исака Далмацкого?» — спрашивал Родион заискивающий. «Вот мука!» У исаки завтра в два часа по с скороговоркой сказал головолобуев сгреб бумаги, цепку хотел черненицу и вышел с Вечером Флор собрал все имеющиеся в доме деньги. в сундук перетекнули, карманы вывернули, а слуга все твердил мало, мало. «Да откуда ты знаешь, что мало-то?» — разозлился Радион, «Какая у них там норма в тайне?» «А норма у них такая». Чем больше, тем лучше, понеже они прорва. Ладно, если что, на кольцо присвокуплю. В назначенный час Родион был в условном месте. Он укрылся в галерее, недавно пристроенной к храму для укрепления стен. Куранты голландских часов на храме пробили два. Волобуев опоздал на пятнадцать минут. Он подошел к рыдену не спеша, стал бочком. глаза его рассматривали городские дали. Кошелек без малейшей задержки перекочевал, из одних рук в другие исчез в недрах подкацелинистского камзола. Я ознакомился с делом у известных персон. В строгом смысле слова все это дело назвать нельзя. Есть приказ об аресте, об обыске, но опросных листов нет, пыточных листов тоже нет. — И что это значит? — быстро спросил Родион. — Это значит, что Люберу подвергли арестованию, а далее, не утруждаясь допросами, тут же отправили в ссылку, бессрочно. Об этом и реляции говорит. — Значит, не было допросов с пристрастием? Малобоев вдруг быстро и зорко глянул Родиона, и тот поразил, сколь всепонимающий был этот взгляд. — Вы ведь сыноком будете, не ошибаюсь? — Вы не ошибаетесь. Согласился Родион. — А за что арестован отец? — — Все есть тайна, — буркнул Волобуев и сунул руку в карман, словно желал ощупать кошелек, жидковать. — Не могли вы принять от меня подарок? — промотал Родион, расковая ладонь с кольцом. бриллиант сверкнул тревожно. Волобуев кажется, и взглядом не удостоил подарка, однако все приметил. Истонченный золото и величину камешка. — Колечко маменьки на себе оставьте. Зачем вам знать подробности? Все как обычно. Был донос, уличающий означенную персону в противогосударственной деятельности. Главное, папень ваш богат был, видимо, перебежал кому-то дорогу. Ладно, здесь я все равно ничего никогда не узнаю. Куда сослали родители? Этого я пока не знаю. В реляции сказано «в Соликамск» или «под Соликамск». Но конвой еще не вернулся, По всему точное место нам неизвестно. Арестанты высли ранее, арестованные с двумя услужителями, людьми вашими, вдогонку. Мой вам совет, не ходите больше в наше заведение. Не мозольте глаза. Пройдет год-два, тогда исправитесь». Я вам помогу, только вместо себя пришлить кого-нибудь. Так, наверное, и будет. И волобуев исчез. Как-то удивительно легко, кажется, и сделал что-то всего три неторопливых шага, и нет его. Ну, как растворился?